но вы затянули уплату по счетам, переданным нам нашим представителям в последние три посещения. Так как дело идет о большой сумме, и вы наш старый клиент, я, как вы, вероятно, предвидели, лично явился просить уплаты. В душе Броуди яростно боролись два противоположных чувства — негодование против сопора и смущение, в которое его привели размеры долга. Не имея записей, по которым можно было бы все проверить, он, однако, сразу подумал, что, как это ни печально, цифра, названная с опером, должна быть правильна. Такие люди никогда не ошибаются. Но сухой тон Соппера поразил его ужасно, а невозможность реагировать на него так, как ему бы хотелось, приводила в бешенство.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 Вы ничего не вносили нам вот уже больше года, мистер Броуди, и мы, естественно, начинаем беспокоиться. Придется все-таки просить вас сразу же оплатить счет. Броуди посмотрел на него, потом на свой несгораемый шкаф, где, как он знал, лежало только около пяти фунтов, подумал безнадежно о своем текущем счете в банке, на котором оставалась уже совсем ничтожная сумма. «Если вы этого не сделаете, — продолжал Сопер, — то мы, к сожалению, будем вынуждены принять соответствующие меры. Мы неохотно к этому прибегаем, но придется». Глаза у Броди стали похожи на глаза разразненного быка. «Я не могу уплатить, — сказал он. — Сегодня не могу. Но вам не придется принимать меры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 над которыми так трясетесь. Я так сказал, а мое слово свято. Выражение лица Сопера немного смягчилось. — Да, — отозвался он после некоторого молчания, — это я знаю. Знаю и о ваших затруднениях, мистер Броуди. Все эти новые фирмы с их модными лавками, в которых они сбивают цены... Он выразительно пожал плечами.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 — За две недели вся выручка в лавке меньше трех фунтов, — сказал он отрывисто. — Как вам это нравится? Сопер в ужасе поднял холеные руки. — Мистер Броуди, вы меня поражаете. — Кое-что я слышал, но не знал, что дела ваши настолько плохи. Он с минуту смотрел суровое лицо Броуди, затем промолвил уже более дружелюбным тоном. Знаете, иногда умнее всего разрубить узел.